У нас не было никаких указаний на то, когда именно они сбежали. Они, ясное дело, воспользовались грозой, которая заглушила все звуки. Спруэлы ночью не слышали совершенно ничего, ничего, кроме грома и шума дождя, а ведь подъездная дорога проходит всего в 80 футах от их палаток. Они могли уехать несколько часов назад, и у них вполне хватило бы времени добраться до Джонсбора или до Мэнфиса, даже до литл рока Однако мужчины были настроены оптимистично, полагая, что Телли и ковбоя можно найти и найти быстро. Мистер Спруил отправился освобождать свой грузовик от веревок и растяжек. Я просил отца разрешить мне ехать с ними, но он сказал нет. Тогда я пошел к маме, но она тоже держалась твердо: Тебе там не место, сказала она. Папе и отец втиснулись на переднее сиденье рядом с мистером Спруилом и они отъехали, скользя колесами по нашей дороге, пробуксовывая и разбрызгивая жидкую грязь. А я ушел за силостную яму в старую, заросшую сорняками коптильню, и сидел там под сгнившей крышей целый час, глядя на падающие передо мной капли дождя. Для меня было большим облегчением, что ковбой исчез с нашей фермы. Я поблагодарил Господа за это в короткой, но искренней молитве. Но это облегчение сводилось на нет, разочарованием в Телли. Я даже начал ненавидеть ее за то, что она уехала. Я ругал и проклинал ее, пользуясь словами, которые меня научил Рикки. И когда я выблевала из себя все скверные слова, которые смог припомнить, то попросил у Господа прощения за это. И еще я попросил его защитить Телли. Мужчинам понадобилось два часа, чтобы отыскать Стика Пауэрса. Тот утверждал, что как раз возвращался из офиса шерифов Джонсбора, но папи сказал, что он выглядел так, как будто спал всю последнюю неделю. Стик был просто в восторге, заполучив в свою юрисдикцию такое классное преступление. Кража грузовика у фермера, по нашим представлениям, была всего на ступеньку ниже настоящего убийства, так что Стик сразу включился в работу на всю катушку. Он сообщил по радио во все участки, с которыми смог связаться по своей старой рации, Вскоре большая часть северо-восточного Арканзаса гудела, обсуждая полученные новости. По словам папи, Стика не очень заботила местонахождение Телли. Он сразу понял, что она по доброй воле сбежала с этим мексиканцем, что было с ее стороны низко и вообще безнравственно, но это не было нарушением закона, хотя мистер Спруил все время повторял слово «похищение». «Сомнительно было, что эти любовнички далеко уедут на нашем грузовичке». Они наверняка хотели выбраться за пределы Арканзаса, и Стик решил, что их наиболее вероятным средством транспорта будет автобус. Если они станут голосовать на дороге, то сразу подпадут под подозрение. Ни один арканзасский водитель ни в жизни станет сажать к себе в машину такого темнокожего типа, как ковбой, особенно вместе с белой девушкой. «Они наверняка едут сейчас автобусом на север», — заявил Стик. Когда Патпи рассказал нам это, я вспомнил, что Телли говорила о своей мечте уехать в Канаду, подальше от жаркого и влажного климата. Она хотела жить посреди снегов и по какой-то причине в качестве своего места под солнцем выбрала Монреаль. Мужчины обсуждали денежные проблемы. Отец занялся арифметикой и подсчитал, что ковбой на уборке хлопка заработал около 400 долларов. Никто, правда, не знал, сколько он отослал домой. Телли заработала примерно половину этой суммы и, вероятно, сберегла большую часть. Мы знали, что она покупает для трота белую краску, но не имели понятия о других ее расходах.